Пьеса «Три сестры» между тем приобретала более ясное чертание, хотя Антон и пожаловался Ольге, что одна из его героинь захромала. Пришло письмо от Грюнберга, управляющего конторой издательства Маркса. Прослышав, что Чехов работает над новой пьесой под названием «Две сестры», они захотели включить ее в седьмой том сочинений. Антон ответил, что даст пьесу лишь после того, как она будет поставлена на сцене и напечатана в журнале. Гостей, стремившихся в аутку, Антон решительно отваживал. Исключение было сделано лишь для неугомонного Сергеенко и для Ольги Васильевой. Став к тому времени независимой 18-летней барышней, она приехала в Ялту из Ниццы. В сопровождении няни и трехлетней девчушки Маруси которую взяла на воспитание из Смоленского сиротского дома. Антон привязался душой к ребенку, чем немало удивил писателя Куприна, наблюдавшего, как Маруся, забравшись к Чехову на колени, что-то лепетала и теребила ручонками его бороду. Антона едва ли кто раньше видел в подобных сценах публичного проявления нежных чувств, разве что по отношению к таксам Брому и Хине. А если бы кому попались на глаза письма Антона Васильевой, где он называет себя Марусиным папашей, то слухи полетели бы во все стороны со скоростью лесного пожара. 9 сентября сгорел Ялтинский театр. Антона это не слишком огорчило. Он был здесь совершенно не нужен, кстати сказать. Жизнь в утке со старухой Марьюшкой в качестве кухарки была не сладкой. Антон писал трех сестер, довольствуясь постными супами и рыбой. От работы его отрывали лишь приступы кашля, попавшие в мышеловку мыши и каштан, чью лапу раздавила повозкой. О близких своих Антон не беспокоился. Ваня и Маша на брата сердились. — А за что? — Неизвестно, — писал он Ольге. Та же все настаивала на его приезде в Москву антон в ответ пытался найти оправдание их жизни порознь виноваты в этом не я и не ты а бес вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству чехов и не помышлял о поездке в москву до завершения работы над пьесой туда он думал выбраться лишь к началу репетиции поскольку не решался доверить станиславскому четыре ответственные женские роли Ольге же тем временем понадобилась его моральная поддержка. Ее огорчали недружелюбные отклики прессы на спектакль «Снегурочка». В пьесе «Одинокие» Станиславский слишком выставлял себя на показ, а на спектакле «Ивана» в зрительном зале звучали антисемитские высказывания. 23 октября, послав вперед себя череду телеграм, Антон прибыл в Москву с рукописью пьесы «Три сестры». На следующий день он прочитал свое творение труппе МХТ. Ответом ему была сконфуженная тишина в зале. Никто не ожидал, что пьеса будет столь сложной и безрадостной. Затем Чехов посмотрел спектакль «Доктор Штокман Ипсена». Вернувшись к себе в гостиницу Дрезден, он обнаружил там соблазнительную записку Ольги. «Сиди в Дрездене». «И переписывай пьесу. Я приеду, принесу духов и конфет. Хочешь?» «Ответь, да или нет?» 29 октября Антон присутствовал на читке пьесы «Три сестры», и Станиславский был поражен робостью и застенчивостью автора. А в чеховском окружении напротив росло возбуждение. Миша писал, что даже малознакомые люди в поезде интересуются, когда у Антона свадьба, и что какая-то актриса видела, как Немирович Данченко предлагал выпить за супружеский союз Книппер и Чехова. Было бы очень приятно, если бы эти слухи оправдались. Гадали об этом и в Ялте. В дневнике Лазаревского 12 ноября появилась запись. «Слыхал, будто Чехов женился». «Не верю! А, впрочем, на Андреевой разве? Нет, не может быть! К Ниппе разве?» Своему ялтинскому знакомому Исааку Синани Антон и Маша обещали присматривать в Москве за его сыном-студентом Абрамом. Но 28 октября случилась беда. Юноша покончил с собой. Антон вызвал отца в Москву на похороны, сообщив, что сын умер от меланхолии. Машу он предупредил, чтобы та ненароком не проговорилась в Ялте о причине смерти. В день похорон Абрама Чехов посмотрел пьесу «Одинокие». Ее герой тоже лишает себя жизни. Неделю спустя скончался Юлий Грюнберг, редактор Антона в издательстве «Маркса». Чехов дорабатывал пьесу «Три сестры» в мрачнейшем расположении духа. Между тем, Комиссажевская по-прежнему добивалась от него новой пьесы. Дав актрисе понять, что ее ожидания тщетны, Антон воззвал к ее жалости. — Днем, с утра до вечера, верчу колесо, то есть бегаю по визитам, а ночью сплю как убитый. Приехал сюда совершенно здоровым, а теперь опять кашлю и злюсь, и, говорят, пожелтел? Днем Антон обретался у Ольги и Маши, а спать уходил в гостиницу. Ему уже давно следовало бы уехать из Москвы. Ноябрьские промозглые холода были для него губительны. Газета «Новости дня» распространяла слухи, что он собрался то ли в Африку, то ли в Америку, и что постановка пьесы «Три сестры» откладывается. На самом же деле именно «Три сестры» стали причиной его задержки в Москве а также Суворин. Чехова задело, что ему не сообщили о недавней свадьбе Насти. Он осыпал упреками своего бывшего патрона. В «Вашей семье я привязан почти как к своей?» и попросил его приехать в Москву. Несмотря на загруженность театральными делами, Суворин незамедлительно примчался на зов Антона. В дневнике он записал. Чехов уезжал на юг, в Алжир, просил меня приехать к нему. Я хотел вернуться в среду 22-го генеральной репетиции сынов Израиля или контрабандистов, как мы с согласия Крылова окрестили пьесу. Чехов отговаривал. Я остался. В среду можно было видеть Льва Николаевича Толстого. Из Петербурга мне телеграфировали, что можно не приезжать. В четверг 23 третьего разыгрался скандал в Малом театре. Я приехал в 12 утра с Курьерским. Мелодрама «Из жизни контрабандистов», которую ставил в своем театре Суворин, была совместным творением автора водовилей Виктора Крылова и крещенного еврея Савелия Литвина. Ее одиозная антисемитская направленность возмутила даже петербургскую публику. На премьере спектакля, подстрекаемые Лидией Егорской зрители, швыряли на сцену бинокли, калоши и яблоки. Не выдержав позора, любимый зять Суворина Алексей Коломнин через день умер от разрыва сердца. Чехов и на этот раз остался безучастным к Суворинскому горю. В конце ноября Антон посмотрел на сцене МХТ пьесу Ипсона «Когда мы мертвые просыпаемся». И Ольгу, занятую в этом спектакле, и Немировича Данченко Чехов сердил своим отношением к норвежскому драматургу. Он благодушно, с тонкой улыбкой, но неотразимо вышучивал то, к чему мы относились с большой серьезностью и уважением. Между тем в театре начались репетиции двух первых действий, пьесы и три сестры. Последние два Антон намеревался переработать во Франции. Со счета в Ялтинском банке он снял две тысячи рублей, а от Адольфа Маркса в Москве поступили десять тысяч. За ним еще оставалась последняя часть платежа – в пятнадцать тысяч. Такими деньгами уже можно было отправляться в путешествие. И Ольга с неохотой согласилась с тем, что отъезд Антона в теплые края неизбежен. 11 декабря Антон выехал поездом в Вену. В Ницце его поджидали Суворинская внучка Надя Коломнина и Ольга Васильева с приемной дочерью Марусей. Глава 73. Возвращение в Ницу. Декабрь 1900-февраль 1901 года. Увозивший Антона поезд удалялся в клубах паровозного дыма, а вслед за ним до самого края платформы шла и шла, обливаясь слезами, Ольга Книпер. Новый приятель Чехова, толстовец Леопольд Сулержицкий, сопроводил расстроенную актрису домой, где передал с рук на руки Маше, которая утешала подругу, пока к ней не вернулась присущая ей жизнерадостность. Маша, впрочем, сама пребывала в печали, однако причины не называла, и Ольга делилась беспокойством с Антоном. А с Машей что-то творится все это время. Я уже давно подмечаю. Возможно, разлад в ее душе следовало бы отнести за счет новых, тогда еще только зарождавшихся отношений, в отсутствие Антона особое внимание к Маше стал проявлять Иван Бунин. Европа, вследствие разницы в календарях, теперь на 13 дней стала опережать Россию. Забыв об этом, Антон понял, что попал в просак. Под Рождество все магазины в Вене были закрыты, а публика переместилась в театры и рестораны. Поднявшись к себе в гостиничный номер, Антон с вожделением поглядывал на отведенное ему одному две постели. Днем позже курьерским поездом в вагоне первого класса он выехал в Ниццу и 14-27 декабря Вновь поселился в русском пансионе в двухкомнатном номере с мягкой широкой кроватью. Четыре дня у него ушло на то, чтобы перебелить третье и четвертое действие трех сестер. При этом четвертое действие он несколько расширил. Чебутыкину он вложил в уста сакраментальную фразу «Бальзак женился в Бердичеве» и сократил многословную речь Андрея в защиту своей несносной Наташи до реплики «Жена есть жена». Пьеса, которая занимала мысли Чехова на протяжении последних двух лет, наконец отпустила автора на волю. Антон огорчался из-за того, что Ольга не пишет. Неожиданно выяснилось, что адресованные ему письма попадают к какому-то русскому обитателю Ницы с похожей фамилией. В первый день Нового года Антон наведался в гостиницу «Бориваж», который десять лет назад жил с суворином и лишь после этого выразил ему соболезнования в связи со смертью коломнина с сувориным чехов поделился наблюдениями жизнь здесь совсем не такая как у нас совсем не такая и богатый чертовски и здоровы и не старятся и постоянно улыбаются ница вновь пробудила в нем симпатии к французам русские же — писал он Книпер. — Какие-то приплюснутые, точно угнетены чем-то, а праздность вопиющая. Поздравляя с Новым годом ялтинского коллегу доктора Средина, Антон писал ему, что здешние места после Ялты кажутся просто раем. Ялта — это Сибирь, а на улицах народ веселый, шумный, смеющийся не видно ни исправника ни марксистов с надутыми физиономиями спустя неделю направляясь в монте карло антон навестил в ментоне неизлечимо больную сестру немировича данченко варвару целых две недели проведя с францем Шехтелем в игорных заведениях и выиграв в общей сложности 500 франков в письме кольги он заметил сколько гибнет здесь русских денег немирович данченко Повстречался с Чеховым на Лазурном берегу. Антон, по-видимому, намеренно в письмах Кольге в уничижительном тоне писал о его жене Катиш, который когда-то испытывал большие симпатии. Здесь она, около других женщин, кажется такой банальной, точно цепуховская купчиха. Немирович под арестом. Катиш не отпускает его ни на шаг от себя. Я его поэтому не вижу. Поначалу Немирович с неохотой соглашался обсуждать с Чеховым пьесу «Три сестры», но со временем понял ее вполне и проникся к ней любовью. Станиславский не заговаривал с Антоном о пьесе до середины января. Он не знал, что ему делать с убитым на дуэли Тузанбахом, надо ли перед публикой проносить мертвое тело. Не следует ли Антону добавить массовую сцену, чтобы хоть как-то оправдать спокойствие по этому поводу всех трех сестер? Распросы Станиславского не так огорчили Антона, как его главное заблуждение относительно пьесы. В финале он усмотрел заключительно бодрящую мысль автора, которая искупит многие тяжелые минуты. Немирович Данченко тем временем решал вопросы более приземленные он потребовал сокращений в монологах всех трех сестер. О том же просила и Ольга, которая находила, что специально написанная для нее роль Маши, самой темпераментной сестры, слишком трудна для исполнения. Репетируя роль под присмотром Немировича Данченко, тот все добивался от нее верного тона, Ольга довела себя до изнеможения. 19 декабря... В тот день, когда Маша с Евгенией Яковлевной выехали в Ялту, она слегла с сильнейшей простудой. Кашель был столь мучителен, что пришлось вызывать врача и принимать хину. Спектакли с ее участием были отменены, но она не сильно об этом сокрушалась и, лежа на диване, карандашом писала Антону письма. «Не завел ли он знакомство с многими хорошенькими женщинами? Напишите мне, если...» встретите особо интересных. Она выговаривала Антону, что тот не пишет матери. «Зачем огорчаешь старуху? Она подумает, что ты через меня изменился к ней». Устыдившись, Антон послал Евгении Яковлевне десять рублей и каждые три дня стал писать ей по открытке. А вот Маша разгневала Антона, с опозданием отправив Марксу письмо по поводу последних 15 тысяч рублей. Это не небрежность, а просто свинство. Несправедливый гнев брата довел Машу до слез. Получив от него инструкции по ремонту печей в Ялтинском доме и уходу за фруктовыми деревьями, она не написала ни слова в ответ. Антону пришлось узнавать через доктора Средина, все ли в порядке с домом и его обитателями. «Меня, моя милая, дома не балуют», — пожаловался он в письме Кольге. Вернувшись в утку, Маша с Евгенией Яковлевной врасплох застали Арсения и Марьюшку. Дом не был протоплен, прикроватный коврик в спальне Антона побила моль, а диван просел под грудой скопившихся газет и журналов. Маше показалось, что в саду мало растительности. Антон ответил на это с раздражением, что через пять лет там будет даже тесно. Журавль, покинувший было Чеховский двор, прилетел назад, однако в танцах с одноглазым сородичем изранил себя и доживал на кухне последние дни. В Ялте было холодно. Маша томилась от одиночества, а Ольга тем временем писала Антону. «Сегодня сидел у меня Бунин с растрепанными нервами». Не знает, куда себя деть. Я его посылаю в Ялту, а он сердится, что Маша его надула и не дала знать о своем отъезде, а она задержалась здесь и не знала, как поступить, боялась его спутать. Он поговаривает, ионится». В рождественский сочельник Бунин отправился из Москвы в Ялту и, как добрый гений, предстал на пороге Чеховского дома. Ночевал он внизу по соседству с Машей работал в залитом солнцем кабинете Антона. Она звала его Букишон, а он ее Амаранта. Машины письма к Антону заискрились радостью, а Бунин, глядя, как Арсений вскапывает в саду землю, от ее имени сочинял стишки. «Позабывшись, снег и в югу, я помчался прямо к югу. Здесь ужасно холодно». «Целый день мы топим печки, глядим с Буниным в окно и гуляем, как овечки!» Маша уже стала не в моготу, и преподавать в гимназии и управлять запутанными финансовыми делами брата, не получая от него ни слова благодарности. Ольге Книппер она сообщала в письме от 2 января. «О Бунине расскажу по приезде. Он остановился у нас и состоит моим кавалером». Новый год я встречала у Елпатьевских с Буниным, и вчера опять была на костюмированном балу в Курзале. Было ничего себе. В Ялте люди мрут, как мухи. За праздники умерло сразу несколько знакомых. Противно. Однако, повинуясь сестринскому долгу, Маша отринула развлечения и 12 января возвратилась в Москву. Благодаря оставшемуся в Ялте Бунину, она могла быть спокойна за Евгению Яковлевну. Та же Бунин отнесся к ней с почтением, каким собственные дети баловали ее нечасто. Антону Евгения Яковлевна писала, «Как приехала домой. Так показалось хорошо, что и бояться не стало, успокоилась. Приехала как в рай». Бунин объяснял Чехову, что его собственное занесенное снегом имение теперь ему кажется северным полюсом и что в солнечных комнатах Ялтинского дома под стук камня, которым турки мастят двор, ему особенно хорошо работается и пишется, целый месяц Бунин замещал в Антона и Машу. Антон этот визит одобрил, а Маша слала новому другу нежные записочки. Миша жизнь своих родных в видел в ином свете и писал Ване о том, то мать оставлена одна в Ялте. Ведь это грех, грех большой. Старуха заболеет и некому подать воды. Бедная мамаша!» У Миши с Ольгой было прибавление семейства. В самом начале года родился сын Сергей. И им хотелось заполучить к себе в Ярославль Евгению Яковлевну. Однако та предпочла остаться в Ялте. Ожидая возвращения Антона, мать писала Мише 15 февраля. «Миша, ты очень странно пишешь о нашей жизни, особенно Маше. Зачем она не живет в Ялте, да что ей здесь делать?» «Спросил бы ты. А еще ты напоминаешь, что я каталась в Москву и из Москвы в Ялту. Мне и теперь совестно от Антоши, что я его так обременила расходом. Да ничего не поделаешь. Так затасковала, что не могла жить. Антоша это видел и сам мне предложил». Пожалуйста, порви это письмо. Что ты выдумал какие-то тысячи у Антоши? Их у него сроду не бывало. Мелехова 23 тысячи, пять тысяч в банк восемь были должны, получили только пять тысяч. В Ялте земля пять тысяч дом чужие люди строили и ввели в большую цифру. Гурзуф много денег взял, у Маркса тоже мало денег осталось, он не умеет беречь деньги. Подыскав в Москве новое жилье, Маша отправилась в Петербург на встречу с Мишей. Он забросал ее письмами, умоляя приехать. Миша решил сжечь за собой мосты и начать новую жизнь, поступив на работу к Суворину. Повидав брата, Маша вернулась в Москву и твердо отписала ему, что у них с Антоном лишние деньги бывают только случайно. Преданная Антону Ольга Васильева нашла себе в Ницце занятие. Ежедневно просматривая газеты, искала сирых и убогих, которым она могла бы хоть чем-то помочь. Решив продать свой дом в Одессе, на вырученные деньги собиралась организовать клинику. Весьма кстати, Антона еще летом просил помочь доктор Членов, который, невзирая на нелепую фамилию, вознамерился открыть в Москве лечебницу для сифилитиков. Антон вовлек в это предприятие Ольгу Васильеву, и сам тоже втянул себя в продажу ее собственности и в хлопоты о лечебнице. Однако проект этот так и остался незавершенным. В середине января Антон понял, что население русского пансиона уже не добавляет ему писательских впечатлений. Ковалевскому он поведал, что в этом смысле Ялта тоже исчерпала себя, и что, покинув Мелехово, где он знал, как свои пять пальцев, жизнь сорока окрестных деревень, Он лишил себя питательной почвы. Чехова снова потянула в Алжир. Ковалевского опять одолели сомнения. Он видел, что Антон еще более нездоров, чем три года назад. Сначала он откладывал поездку, ссылаясь на штормящее море, а потом высказал свой отказ напрямую. Вместо Африки Антон с Ковалевским и профессором Коротневым отправились вдоль морского побережья в Италию. Ольга Васильева, постоянно напоминая о себе Антону, уехала в Женеву. Чехов с попутчиками сначала остановились в Пизе, потом перебрались во Флоренцию. В Рим они приехали 30 января. Настроение у Антона было мрачным. Ковалевскому он признался, что не пишет больших вещей, потому что скоро умрет. В итальянской столице путешественники провели четыре дня. Наблюдая у собора святого Петра крестный ход по случаю начала Великого Поста, Чехов на просьбу Ковалевского описать увиденное ответил короткой фразой «Тянулась глупая процессия». Испытывая одиночество в кругу друзей, Антон из Рима выехал в Одессу и на русской границе, невзирая на академическое звание, был бесцеремонно обыскан таможенниками. В Одессе вместе с агентом ему пришлось заниматься оценкой дома Ольги Васильевой. 15 февраля после недолгого путешествия по Бурному морю Антон вернулся в серую, грязноватую и скучную Ялту. Проведя в дороге три недели, Антон пропустил премьеру «Трех сестер» и сопутствовавший ей шумный успех. Об этом Ольга телеграфировала ему в Ниццу. «Большой успех!» «Обнимаю своего дорогого и любимого!» Однако приятная новость не скоро дошла до Антона. В блестящей премьере предшествовали изматывающие репетиции. Полковник в отставке, нанятый театром для консультаций по поводу военного обмундирования, вдруг взялся поучать Станиславского. Ольга возражала против тяжелого рыжего парика, в котором Станиславский хотел видеть на сцене Машу. И все-таки новая пьеса Чехова, предъявленная на суд зрителю 31 января 1901 года, еще раз подтвердила его репутацию крупнейшего русского драматурга и прочно закрепила за МХТ лидирующую позицию. Публика увидела на сцене живую жизнь. Три сестры воплотили в себе всех умных и образованных женщин, и обстоятельств, запертых в глухой провинции, Ольга Книпер в роли Маши заставила прослезиться не одну сидящую в зале неверную жену. Публика была настолько захвачена пьесой, что занавес опустился в полнейшей тишине. Среди зрителей находился Николай Ежов. В учителе гимназии рогоносцы Кулыгине он усмотрел карикатуру на собственную персону, И 1 февраля ворчливо доложила своих впечатлениях Суворину. Тема пьесы банальна. Поводы к трагическому настроению героев мало важны, а иногда курьезны. Все герои ноют, все не удовлетворены. Есть в пьесе «Пьяный старик доктор, который ничего не читает». Есть «Адюльтер» – любимая тема Чехова. Содержание – Три сестры, дочери бригадного генерала, их брат, готовящийся к профессуре, все страстно желают переехать на жительство в Москву. Играют пьесу великолепно. Писать об этой пьесе в новом времени я не буду. Суворину, год спустя посмотревшему «Трех сестер в Москве», пьеса решительно не понравилась.